«Кто это?» — осведомился Каупервуд. «О, это один молодой поэт. Он часто бывает в нашем театре. Форбс Герни. Очаровательный, правда? У него такое бледное и мечтательное лицо». Каупервуд с ироническим любопытством рассматривал рисунки. Глаза его потемнели. И еще один из свиты Стефани», — заметил он насмешливо. Я вижу, что мне довелось примкнуть к довольно многолюдной процессии. Гарднер Ноулс, Лейнкросс, Близбридж, Форбс Герни. Стефани капризно надула губки. Зачем ты так говоришь, Фрэнк? Близбридж, Гарднер Ноулс. Конечно, я дружу с ними, я этого не скрываю, но и только. Они все очень милые и славные. Я уверена, что тебе бы понравился лэйнкросс Он такая забавная старая мартышка. А этот Форбс Герни просто заходит к нам иногда за кулисы вместе с другими зрителями. Я почти не знакома с ним. Ну, конечно, — мрачно проговорил Каупервуд. Однако ты рисуешь с него портреты. На этот раз Каупервуд инстинктивно не поверил Стефани. Да, собственно, он никогда ей не верил, ни единому ее слову. Но он был сильно увлечен ею, и, быть может, именно потому, что вечно в ней сомневался. «Скажи мне правду, Стефани», — осторожно, но настойчиво сказал он ей однажды. «Ты знаешь, я не ревную к прошлому, но мы с тобой настолько близки, что не должны ничего скрывать друг от друга» а ведь ты кое-что утаил от меня, когда рассказывала про Ноуза, верно? Скажи мне теперь правду, все как есть. Я прекрасно понимаю, как это могло случиться, и не придаю значения прошлому. Для меня оно ничего не меняет, но я хочу знать правду. Он поймал ее врасплох. Она не была подготовлена к этой новой атаке. Тревога порой закрадывалась в ее сердце, когда она думала о тех, кого обманывала. И в такие минуты ей хотелось покончить с этим, быть честной, любить только одного Каупервуда или кого-то другого, кто ей дороже. По сравнению с Каупервудом, с его блестящей карьерой, Кросс и Ноулс казались ей ничтожными и тривиальными, и все же... Все же Ноулс нравился Стефани. Форбс Герни рядом с Каупервудом был просто жалкий нищий, зато, зато он был так поэтичен, так привлекателен в своей томной печали, и Стефани горячо сочувствовала ему. Он совсем одинок, этот мальчик. А Каупервуд такой сильный, уверенный в себе, такой обаятельный. Да, правда, я не все рассказала тебе тогда. Мне было как-то стыдно. Впрочем, и на этот раз ложь мешалась с правдой в ее словах. Она призналась лишь в том, что у нее были еще встречи с Ноузом. Каупервуд, слушая ее лепет, горел негодованием. Зачем связался он с этой лживой потаскушкой? И так в 21 год это особо не задумываясь, сменяет любовников. Но она была так красива так удивительно своеобразно. Даже в этом ее бесстыдстве и своеволии была какая-то притягательная сила. Нет, он не мог отказаться от нее. Каупервуд чувствовал, что она чем-то сродни ему самому. «Ты странная девушка, Стефани», сказал он усилием воли, подавляя желание сказать ей что-то резкое, оскорбительное, и расстаться с ней навсегда. Почему ты сразу не рассказала мне все? Я же тебя спрашивал. Десятки, сотни раз. И ты еще уверяешь, что любишь меня. Как можешь ты так говорить? С упреком воскликнула она, чувствуя, что допустила промах. А вдруг она его теперь потеряет? Это отнюдь не входило в ее планы. Она заметила злой и ревнивый блеск его глаз и внезапно разрыдалась. «Ах, лучше бы я тебе ничего не рассказывала! Ведь и говорить-то даже не о чем! Я же совсем этого не хотела!»